Глава пятая. На мытаря он льстивого похож. Шейлок. После того, как жонглер переместился на другую сцену, благородная компания на корме получила возможность без помех отдохнуть. Батист и его матросы все еще спали на чуках, Мазо продолжал мерить шагами свою площадку на ящиках, а кроткого вида странник над которым вдоволь насмеялся Пипа у ворот шлюзы, расположился молча чуть-чуть подаль и ненавязчиво наблюдал за происходящим, даже не пытаясь покинуть ящик, на котором просидел весь день. Помимо двух последних, вся толпа черней перебралась на бак судна во след за фигляром. Впрочем, мы поступили бы неправильно, причислив их к черни, ибо они резко отличались от большинства пассажиров. И внешность и поведение незнакомого странника свидетельствовали о том, что он значительно превосходит прочих путешественников из числа стоящих по своему рангу ниже, знаете, включая даже рочительного сельчанина Николаса Вагнера, собственника почти всего фрахта. Благопристойная внешность кроткого путешественника не могла не вызывать к нему уважения. Спокойная сдержанность манер говорила о привычке к размышлению и умению отнестись к ближнему с почтительным вниманием, что обычно располагает к дружбе. Оставаясь незатронутым грубым весельем толпы, он снискал симпатию у аристократов, которые не могли не оценить безупречности его поведения. И это послужило к сближению между ними и человеком неблагородным, если судить по общепринятым меркам, но заметно превосходившим всех, чьим попутчиком ему довелось быть. Что касается Мазо, то итальянец мало чем походил на молчаливого скромного путника, сидящего чуть подаль от возвышения, по которому он расхаживал. Мореплаватель был значительно моложе, ему не было еще и тридцати, тогда как волосы неизвестного странника уже тронуло седина. Походка, манеры, жесты итальянца свидетельствовали о его уверенности в себе и подчеркнутом безразличии к окружающим, а также о склонности повелевать, но не подчиняться». При его нынешнем скромном положении и качества эти остались бы незаметны, если бы не холодный оценивающий взгляд, которым он порой окидывал Батиста, слыша некоторые из его распоряжений. Иной раз с едкой усмешкой Маза бросал скупое замечание относительно навигационной сноровки капитана и его помощников. И все же, каким бы подозрительным ни казался этот нищий безродный итальянец, в нем чувствовались лучшие задатки, нежели те, которые можно, как правило, наблюдать в людях, ведущих суровый образ жизни. Дурно одетый и неухоженный, как и любой из окружающих его бродяг, он то и дело глубоко задумывался и несколько раз на протяжении вечера взглядывал на компанию аристократов, как если бы их беседа занимала его гораздо более, чем грубое веселье черни, обступившей Фигляра. «Знать всегда склонна к вежливости, помимо случаев, когда обстоятельства исключают возможность быть учтивым, ибо люди, привыкшие к привилегиям, беспокоятся о своей неприкосновенности менее, чем те, кто, не имея вымышленных преимуществ, обычно переоценивают превосходство, сомнительный характер которого выявляет самый краткий опыт». Если бы не неблагое попечение проведения, законы цивилизованного общества были бы куда более жестокими, ибо при условии, что безмятежное состояние души, наслаждение и то, что принято именовать счастьем, принадлежали бы исключительно богатым и знатным, их постановления были бы вопиющие несправедливы, и возмездие не замедлило бы последовать но к радости наименее облагодетельствованной части человечества все обстоит совершенно иначе. Богатству сопутствуют особые горести, даже почестями и привилегиями можно присытиться. И, как правило, то вынужденное довольство, что приводит непосредственно к состоянию блаженства, к которому стремится наше неустойчивое бытие, реже всего можно встретить среди тех, кому завидуют их собратья, нежели среди прочих сословий. Вдумчивый читатель сумеет найти в нашем повествовании веру верное подтверждение сей морали, ибо, намереваясь изобразить некоторые из зол, проистекающие из заблуждения богатых и знатных, мы также хотим показать, насколько внезапно их настигает расплата, препятствуя достижению того исключительно счастья, к которому стремится весь род человеческий. Ни барону Дэвила ни его доблестному другу из Генуи, несмотря на то, что оба воспитывались под влиянием сословных предрассудков, не была свойственна низменная спесь. Им было отвратительно разнузданное веселье толпы, и когда Пиппо перебрался на противоположный конец барка, они вздохнули с облегчением. Но как только они заметили скромность и благопристойность незнакомого странника, им захотелось вознаградить его за те унижения, что он недавно перенес» и обойтись с ним с любезностью, которую столь охотно проявляют люди аристократического сословия. И потому едва только шумная группа удалилась, сеньор Гримальди с неотразимой учтивостью приподнял шляпу и пригласил незнакомого странника покинуть свое место и размять ноги на свободные от фрахта части палубы, которая, как подразумевалось, была отведена для благородных пассажиров. Незнакомец вздрогнул, покраснел и вопросительно, как бы, если сомневался, не ослышался ли он, взглянул на Гримальди. «Досточтимые господа будут рады, если вы не откажетесь от возможности поразмяться», — повторил приглашение юный Сигизмунд, протягивая страннику свою мускулистую руку, чтобы помочь ему сойти вниз на палубу. Однако неизвестный путешественник все еще колебался, опасаясь проявить навязчивость. Взглянув из-под тяжка на площадку, где рассказывал Мазу, он пробормотал, что, возможно, воспользуется ею. Та площадка уже занята, — с улыбкой сказал Гизмунд, — и навряд ли вас туда пустят. Моряки на корабле не теряются, они всегда пробьются вперед, как кулачный боец сквозь толпу, и потому вы поступите благоразумно, если примете приглашение почтенного генуэзца. Путник, к которому Батист раз или два нарочито громко обратился по имени Герр Мюллер, чтобы подчеркнуть, что ему, капитану известны все его пассажиры, Доли не раздумывал. Он поднялся со своего ящика и со сдержанной неспешностью сошел вниз, всем своим видом показывая, что несказанно благодарен за сделанное приглашение. Сигизмунд за содействие бедняку был вознагражден улыбкой Адельгейды, которая вовсе не находила, что юноша при этом уронил себя. Молодой воин, по-видимому, был втайне польщен всем знаком одобрения со стороны юной особы, ибо даже покраснел от удовольствия. — Здесь вам будет привольнее, — мягко заметил барон, едва только Гермюллер оказался рядом с ним, чем посреди ящиков и тюков добрейшего Никласа Вагнера, который, дохранит господь всего рачительного крестьянина, загрузил Барк продуктами своей молочной фермы по самую ватерлинию. — Я рад процветанию нашего бюргерства, но как пассажир Барка предпочел бы иметь гораздо меньшее количество добра честнейшего Никласа по соседству. Вы из Берна или из Цюриха? Изберно, господин барон. Я бы и сам мог догадаться, встретив вас на Женевском озере, а не на Валензе. Много ли мюллеров в Эмментале? Много, господин барон. Имя это часто встретишь и в долине, и в Энтлибухе. Да, так зовут многих из нашего тевтонского племени. Я знавал нескольких мюллеров, Гайтана, когда мы стояли под мантуей. Помню, двоих храбрецов похоронили посреди болот, каковых немало в том низинном краю. Лихорадка во время нашей кампании опустошала наши ряды не хуже, чем вражеский меч. Более наблюдательный генуэзец, заметив, что путник, несмотря на спокойствие, с которым отвечает тяготица личным характером беседы, поспешил придать ей новый оборот. Вы, сеньор, как и все мы, отправились в путь, чтобы увидеть знаменитое празднество в Вебе. «Да, намерение посетить празднество, а заодно завершить некоторые дела, привело меня к счастью плыть в вашем обществе», — ответил Гермюллер, который, несмотря на доброе отношение к нему собеседника, не оставлял своей робкой, застенчивой манеры говорить. «А вы, отче?» — обратился сеньор Гримальди к августинцу. «Наверное, возвращаетесь в обитель посреди гор после того, как с любовью посетили долину и ее жителей». Монах признал верность этого замечания, пояснив, что... Община их ежегодно с упованием обращается к щедрости швейцарцев, поскольку обитель была основана ради блага всех людей, без различия и вероисповедания. «Благословенное братство», — сказал генуэзец и перекрестился, — «скорее по привычке, чем из набожности. Всякий путник должен вспоминать о нем с благодарностью. Мне не доводилось пользоваться гостеприимством обители, но я слышал о ней много добрых слов. Быть монахом обители святого Бернарда значит иметь доступ к сердцу всякого христианина». Сеньор сказал друг Маза, неожиданно останавливаясь и вступая в разговор, однако с достаточной учтивостью, чтобы не произвести на всех впечатление развязности. Кому об этом знать лучше меня? Продяжничая много лет, я часто находил приют под каменными сводами обители. Завидев ее врата, я радовался не менее, чем входя в гавань при неблагоприятном встречном ветре. Доброго и богатого пожертвования Клиру монастыря за предоставление помощи бедным и приюта уставшим. Высказав свое мнение, Мазу чинно приподнял шапочку и продолжил свое хождение с усердием тигра в клетке. Вмешательство безродного бедняка в беседу аристократов было настолько непривычно, что все с недоумением переглянулись. Однако сеньор Гримальди, как житель Средиземноморья, привык к свободному обращению моряков и поэтому добродушно откликнулся на реплику итальянца. Судя по выговору, «Ты из Генуи», — заметил он, пользуясь правом старшего и высшего по положению в обществе, расспрашивать того, кто молод и незнатен. «Сеньор», — сказал Мазу, вновь почтительно обнажая голову, хотя свидетельствовало это скорее об его уважении к собеседнику, чем о приниженности, свойственной простому люду. «Да, я родился в городе дворцов, хотя впервые увидел свет под кровом скромной хижины. Мы, бедняки, гордимся роскошью блистательной Генуи, несмотря на то, что слава ее омыта нашими слезами». Сеньор Кремальди нахмурился, однако он тут же устудился, что позволил выказать раздражение при довольно неопределенном и явно неумышленном намеке, исходящем от человека совершенно незначительного, и лицо его вновь приняло прежнее доброжелательное выражение. Соответственно, правилам хорошего тона он решился продолжить разговор, а не прерывать его по столь ничтожной причине. Ты по молодости своей не можешь иметь отношения к возведению сих великолепных построек, и потому тебе нечем хвалиться и не на что жаловаться. Верно, сеньор. Хуже или лучше от этого было тем, кто умер задолго до моего появления на свет. Но скажу вам, таким, каков я есть, меня сделали заблуждения других, а не мои собственные поступки. Я не завидую богатым и знатным. В жизни я многое повидал, и потому знаю, что под яркими и дорогими одеждами скрывается высохшая сморщенная кожа. — Хозяева филюк, которые уже износились, с усердием украшают их. На самых нарядных обычно плавать опаснее всего. Ты сделался философом, познав горькую правду, и не тратишь лучшие годы, как это делают многие, в погоне за призраком. Что ж, если ты доволен своим жребием, жизнь в самом роскошном из дворцов не сделала бы тебя счастливей. — Если, сеньор, немаловажное слово, счастье, как полярная звезда, мы моряки следуем за ней, но никогда ее не достигаем. «Неужели я в тебе обманулся? Значит, ты только кажешься довольным, но не отказался бы при случае стать капитаном Барка, на котором сейчас ты только пассажир?» И случай этот, к сожалению, недалек, рассмеялся Мазу. «Нам предстоит провести на озере всю ночь, хотя Батист с уверенностью ожидает бриза, воздух совершенно недвижим, как и вся команда Барка. Почти низший августинец, вам хорошо известны особенности здешнего климата. Часто ли над Женевским озером разливается такое спокойствие в это время года?» Мазу не задал свой вопрос. Поскольку желал переменить тему разговора, разумеется, спутники тут же, оставив праздные рассуждения, заинтересовались приметами окружавшей их природы. Солнце уже село, и наступил колдовской миг, который предшествует окончательному угасанию дня. Прозрачные воды были настолько спокойны, что линию, разделявшую стихии, трудно было различить там, где голубоватая дымка берега сливалась с хорошо известной своеобразной окраской озера. Винкельрит находился как раз между побережьями Во и Савойи, чуть ближе к первому, нежели к последнему. Водное пространство кругом было пустынно, за исключением одного единственного паруса, лениво свисающего с рей, плывущего к сен гольфу маленького баркаса на котором жители Савойи возвращались домой с противоположного берега Женевского озера. Барк, этот медленно шедший на веслах посреди обманчивого недвижного пейзажа, оказался с берега обломком скалы, отколовшимся от горного кряжа. «Величественные ландшафты здешних краев настолько грандиозны, что обман зрения – явление нередкое. Необходимы время и опыт, чтобы научиться верно оценивать расстояние между предметами, тогда как в иной обстановке это делается довольно легко. Тем же способом, что и барка возле скал Савои, передвигалось другое, более массивное судно, которое находилось уже почти вровень с Вильневым. Казалось, оно плывет по воздуху, а не по воде, наподобие холма с размытыми дымкой очертаниями, под которым поднимаются и опускаются весла. Судно это везло сено, скошенное на лугах возле устья Роны и купленное крестьянами швейцарского побережья. Вдоль береговой линии Веве передвигалось несколько лодок, и там, где стояли на якоре суда, виднелся лес мачт и латинских реев, живописно склоненных под различными углами. Если от Сен-Сафарина к Мейери мысленно провести прямую линию, Винкельридт, как раз бы оказался на одной из ее точек. Следовательно, расстояние до гавни чуть превышало морскую лигу. Путь этот можно было за час или два пройти на веслах, но палуба была завалена так, что до весел было не добраться, и огромный вес барка сделал бы продвижение мучительным. И потому Батист предпочел дожидаться ночного бриза, нежели прибегнуть к изнурительному и неблагодарному труду гребцов. Мы уже упомянули о том, что Барк достиг места, где озеро красиво изгибалось, образуя восточный рог полумесяца. Берега здесь отличались особенной красотой. Со стороны Савой громоздились ввысь скалы, склоны которых там и сям были покрыты каштановыми рощами. Скалы эти прорезывали овраги и узкие долины. Они были пустынны и дикие, На головокружительных кручах. Деревушки, неоднократно нами упоминаемые, которые ныне также затронуты духом нового времени, теснились на уступах. Нижние из них смотрелись в воды озера, верхние соседствовали с суровыми скалами. Вдали Альпы вздымались за облачными вершинами, над которыми на тысячу футов довольно малая величина в сравнении с общей высотой обширного горного кряжа выселись гранитные зубцы. Метка названные так за то, что своими очертаниями напоминали человеческие зубы. Зеленеющие луга Новеля, Эгля и Б, которые простирались на несколько лиг между покрытыми снегом скалистыми преградами, казались издали столь незначительными, что их можно было принять за горные подножия, хотя на самом деле это были обширные плодородные равнины. Еще далее располагался знаменитый перевал сен морис где пенящаяся рона яростно пробивалась между двумя скалами, как если бы спешила именовать их, прежде чем они сомкнутся и отгородят ее навсегда от приветливого озера, которого она неустанно шумя стремилась достичь. За этой тесниной, известной как ворота долины, и даже во времена императоров, ворота Альп пейзаж представлял собой волшебную картину. В глубоких ущельях, которые могли бы вместить целое государство, сгустились вечерние тени. Темные громады гор высились над ними в причудливом беспорядке. Обрамление состояло из серых скал, на которых покоились кудрявые облака, словно уставшие после дневного пути и все еще мягко светившиеся. Одно из них возвышалось над остальными волнистым ослепительно-белым конусом. Оно напоминало сияющую лестницу в небо. Жаркие солнечные лучи отражались... Так чистая девственная душа остается неподвластной коварным страстям, которые способны погубить невинную юность. Над самой дальней, сияющей, словно облако вершины, проходила та воображаемая граница, которая отделяет Италию от лежащих севернее областей. На противоположном берегу высящиеся будто крепости скалы нависали над Вильневым и Шильоном, который казался белоснежной глыбой, покоящейся отчасти на суше, отчасти на воде. Посреди обширных горных массивов затерялись деревушки Кларенс, Монтрё, Шатлар, а также те, которые сделались известны читателю романов благодаря живому перу Руссо. За Шатларом дикая суровая громада город ступает, оставляя место на берегу покрытым виноградными лозами холмам, которые тянутся далеко к западу. Ландшафт в любое время дня прекрасный и величественный являл сейчас одной из наиболее примечательных картин. Внизу уже царили сумерки, скрадывавшие яркость красок, причем оттенки мягко переходили один в другой. Сотни разбросанных посреди альп шале и горные пастбища, которые простираются на высоте тысячи морских сажений, над Женевским озером, утвердившись на скале, что стеной поднимается над Монтрё, все еще были залиты ласковым сиянием вечера, тогда как располагавшаяся под ними часть картины с каждой минутой становилась все темней. По мере того, как переход от дня к ночи становился все ощутимей, деревушки Савои серели и расплывались в дымке, и у подножий гор сгущались тени, превращая их в темные громады с неясными очертаниями, и только пики еще были озарены мягким светом. В лучах заката эти славные вершины казались нагромождением голых гранитных скал, наваленных на покрытые каштанами холмы и уравновешенных самыми высокими выступами, которые бросали на соседние склоны многообразные либо похожие друг на друга тени. Весь пейзаж, проступающий волнистыми темными четкими линиями, как на наброске Рафаэля, был словно создан рукой опытного резчика. Скалы, с ломанными очертаниями, выступая на фоне жемчужно-серого неба, казались вырезанными из эбенового дерева мастером, фантазия которого не ведала границ. Навряд ли в этих прекрасных краях, славящихся своими необыкновенными пейзажами, вы увидите нечто более изысканное, возвышенное и колдовское, нежели эти природные арабески совои и торжественный час заката». Барон де Вилла Динк и его друзья, стоя без головных уборов, с благоговения перед великолепием, представшей перед ними картины, словно только что созданной волей Творца, искренне наслаждались безмятежным спокойствием вечера. Восторженные восклицания то и дело слетали с их уст, ибо оттенки и очертания бесконечно менялись, и каждый из благородных путешественников стремился обратить внимание другого на новые особенности прекрасного пейзажа. Вид поистине был таков, что голос... Себелюбие умолкал, и всякий желал поделиться своей радостью с соседом. Путешествие в Веве, протекающее в праздности минуты, все это казалось теперь незначительным в сравнении с красотой вечернего пейзажа, и молчание нарушалось только за тем, чтобы излить переполняющий душу восторг. «Снимаю шляпу перед Швейцарией!» – воскликнул сеньор Гриманди после того, как привлек внимание Дельгейда к одному из пиков Савойских Альп, на которых, по его словам, Не сходят ангелы, посещая нашу грешную землю. Страна воистину прекрасна. Италия же, клянусь предками, пришлось немало потрудиться, чтобы прославить свою красоту. Что ты скажешь нам, юная госпожа? Часто ли тебе доводилось наблюдать такие великолепные закаты в поместье Виладингов? Или сегодняшний вечер представляет собой исключение, и ты поражена не менее, чем, клянусь святым Франциском, мы с Марчелли? Адельгейда улыбнулась в ответ на хвалебную речь старого аристократа, но, как не любила она родную страну, все же вынуждена была признать, что подобные закаты можно наблюдать нечасто. Но мы можем любоваться ледниками и озерами, хижинами и шале, а оберленд и ущелья такие глубокие, что в них вечно стоят сумерки. Ах, моя простосердечная милая швейцарка, конечно же, для тебя лужат талой воды дороже, чем тысячи кристальной чистоты источников, иначе ты не была бы дочерью доброго Мельхиора до Велодинга. Отец Ксавье, ты не заинтересованный свидетель, поскольку живешь на гряде, разделяющей обе страны, и потому ответь мне, часто ли в Швейцарии столь великолепные закаты? Почтеннейший монах отнесся к вопросу с должной благосклонностью, ибо живительная прохлада воздуха и божественное очарование безмятежного вечера располагали к радостному настроению. «Если уж вы отвели мне роль беспристрастного судьи, то скажу, что каждая страна по-своему хороша. Дивная красота Швейцарии достойна удивления, но Италия более подкупает». Впечатления, которые вы получили, посетив эту южную страну, надолго западают в душу. Швейцария поражает вас, но Италия незаметно завоевывает ваше сердце. Для первой у вас в изобилии готовы похвалы, но слова теряют свою силу, когда вы намереваетесь высказать всю тайную тоску, все долго лелеемые воспоминания и ропот, которые пробуждает у вас вторая. Как хорошо сказано. Причем ваш добрый Августинец, как истинный ценитель, сумел польстить каждому. Гермюллер, понравилось ли тебе пришлось, что ухвалённый Швейцарии оказался столь сильный соперник? Сеньор ответил скромный путешественник: "Обе эти страны сотворены Господом, и потому каждая достойна равной любви и восхищения. В этом удивительном мире люди могли бы жить счастливо, если бы у них хватило мужества противостоять греху". Наш добрейший августинец скажет тебе, что твоя точка зрения напоминает одну богословскую доктрину, которая, впрочем, несколько иначе трактует человеческую натуру. Тот, кто намерен противостоять греху, вынужден вести тяжкую борьбу с собственными дурными наклонностями. Странник задумался, и Сигизмунд, который смотрел на него не отрываясь, заметил, что лицо его выражает небывалое умиротворение. Сеньор! ответил, наконец, Гермюллер. «Я полагаю, наши заключения идут нам на пользу. Тот, кому постоянно везет, становится своеволен и упрям, как перекормленный вол. Напротив, человек, постоянно терпящий обиды от своих собратьев, привыкает всматриваться в себя и рано или поздно научается обуздывать свои страсти, вовремя подмечая их». «Ты последователь Кальвина?» спросил вдруг Августинец, удивляясь тому, что отступник от истинной церкви, оказывается, способен судить столь здраво. «Отче, я не присоединяюсь ни к религии Рима, ни к религии Женевы. Я всего лишь скромно молюсь Господу, уповая на посредничество его безгрешного сына». «Но где ты мог обрести эти мысли, если не под сенью церкви?» «Я нашел их в собственном сердце. Оно мой священный храм, и я не вхожу туда без благоговейного трепета перед всемогущим Создателем». «Когда я появился на свет...» Над кровом моего отца нависали тучи, и потому мне приходилось держаться подаль от людей, однако одиночество заставило меня пристальнее вглядеться в собственную натуру, которая, надеюсь, не стала хуже от изучения. Я знаю, что являюсь недостойным грешником, много хуже других людей, если верить тому, что они о себе говорят». Слова Геры Мюллера, сказанные им негромко и искренне, пробудили всеобщее любопытство. Собеседники могли бы принять его за одного из тех восторженных мечтателей, которые возбуждают себя, занимаясь притворным самобичеванием, если бы не задумчивый и кроткий вид странника, производящий на всех самые благоприятные впечатления. Его постоянная самоуглубленность и готовность уступить свидетельствовали о том, что он привык размышлять более над своими, нежели над чужими поступками, и старается исправить только себя. «Не всякий из нас может иметь то лесное мнение о себе, на которое ссылается господин Мюллер», — утешающе заметил генуэзец, «причем на лицо его набежала едва приметная тень, да и вряд ли вообще найдется человек, чья совесть совершенно спокойна. Если ты способен утешиться тем, что другие не менее несчастливы, знай, мне также пришлось немало страдать, хотя жизнь моя складывалась так, что иные считали меня счастливцем и даже завидовали мне». Я был бы низок, если бы искал себе утешение в чужом несчастье. Я не жалуюсь, сеньор, хотя моя жизнь не была мне в радость. Трудно быть счастливым, когда все кругом порицают вас. И что же, я все же страдаю, но не ропщу». Что за одинокая душа, шепнула Адель Гейда, юному Сигизмунду, оба с глубочайшей сосредоточенностью внимали тихой, но впечатляющей речи Геры Мюллера. Юноша ничего не ответил, и его прелестная спутница с удивлением заметила, что он, бледный необычайно, с усилием улыбнулся в ответ на ее слова. «Люди осуждают обычно тех, сын мой, — вмешался монах, — кто уклоняется от своих обязанностей». Последние могут быть не вполне достойны, и все же общественное мнение никогда не порицает невинности, даже в самом широком смысле этого слова, если на то нет оснований. Гермюллер внимательно взглянул на августинца и готов был уже ответить, но, повинуясь некоему внутреннему побуждению, сдержался и кивнул в знак согласия. В то же самое время странная и мучительная улыбка появилась на его лице. «Верно ты говоришь, добрейший каноник», — простодушно подтвердил барон, — «мы только и делаем, что ссоримся со всеми, а при ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что причина наших горестей в нас самих». «А воля проведения, отец?» — воскликнула да слишком горячо для покорной и нежной дочери, каковой она обычно себя обнаруживала. «Разве способны мы вернуть к жизни умерших или удержать тех, кого Господу угодно отнять у нас?» «Ты права, дочка. Это истинный твой престарелый отец не может отрицать». Слова барона вызвали неловкое молчание собеседников. Гермюллер переводил взгляд с одного лица на другое, как если бы искал человека, на которого он мог бы положиться. Наконец он обратил взгляд на береговые холмы, созданные творцом столь причудливыми, и, казалось, растворился в их задумчивости. «Душа его искалечена опроведчивыми поступками юности», тихо заметил сеньор Гримальди, «и потому его раскаяние неотделимо от самоотречения. Не знаю, чего он заслуживает более, зависти или жалости». Покорность судьбе, судя по всему, не избавила его от страданий. «Он не похож на лгуна или шарлатана», — ответил барон. «Если он и в самом деле Мюллер из Эментали или Энтли Буха, мне должна быть известна его история. Все они богатые бюргеры с честным именем. Правда, во времена моей молодости один из них навлек на себя неудовольствие городского совета тем, что утаивал доходы, не желая платить налогов. Но потом он внес в городскую казну достаточно солидную сумму, и дело было позабыто». В нашем кантоне Гермюллер редко встретишь человека, который не является ни сторонником Рима, ни последователем Кальвина. Немного, господин, найдется людей в том же положении, что и я. Ни Рим, ни Кальвин не удовлетворят меня, ибо я нуждаюсь в Господе. Ты, наверное, убил человека?» Страник кивнул, и лицо его, под наплывом собственных мыслей, приняло зловещее выражение. Барону, де оно настолько не понравилось, что старый аристократ в замешательстве отвел глаза. Гермюллер несколько раз взглянул в сторону носовой части барка, как если бы ему необходимо было что-то сообщить, но он затрудняется это сделать по некой немаловажной причине. Наконец он признался, спокойно и не стыдясь, как человек, понимающий важность своих слов, хотя говорить старался как можно тише. — Я Бальтазар. Из одного с вами кантона, господин барон, и я прошу вашей защиты на случай, если те непокорливые души, что сейчас собрались на полубаке, узнают истину. У меня кровь в жилах стыла от ужаса, когда я слышал их страшные угрозы и ругательства. Если бы не страх, я не выдал бы свои тайны, ибо, Бог свидетель, я не горжусь своим ремеслом». Наблюдая всеобщее удивление, смешанное с явной брезгливостью, сеньор Гримальди попросил объясниться — мы твое ничего мне не говорит, Гермюллер, или Гербальтазар, если так угодно, заявил Генуэзец, оглядываясь на своих друзей. В нем кроется некая тайна, которая должна быть мне растолкована. Сеньор, я Бернский палач. Сеньор Гримальди, несмотря на длительную привычку обуздывать слишком сильные чувства, присущую классу аристократов, не мог скрыть неожиданного изумления, ибо и он не был чужд общечеловеческих предрассудков». Но и повезло же нам соседом Мельхиор, отрывисто заметил он, без церемонно отвернувшись от странника, чью кротость он теперь посчитал напускной, ибо немногие способны доискиваться истинных мотивов поведения тех, кто осужден в глазах света. «Сколько прекрасных и полезных сентенций было нами высказано по столь недостойному поводу!» Друг его, однако, не был столь неприятно поражен, когда услышал истинное имя странника. Барона необыкновенно смущала то, что странник изъясняется загадками, и теперь, когда все так быстро открылось, Дэвил испытал серьезное облегчение. «Под вымышленным именем ты намереваешься скрыться ото всех». Я хорошо знаю Мюллеров из Эмменталии, потому тщетно пытался соотнести рассказ этого доброго человека с каким-либо представителем их семейства. Но теперь мне все стало ясно. Конечно же, у Бальтазара нет оснований гордиться тем, что судьба предназначила для их рода занятие палачей. Это наследственная должность, живо поинтересовался Генуэзец. Именно так. Ты ведь знаешь, что у нас в Берне чтут старинные обычаи. Тот, кто рожден бюргером, до конца своих дней пользуется наследственными привилегиями, а тот, кто не обладает ими от рождения, обязан заслужить либо купить их. Наши устои – подражание природе, которая оставляет человека таким, каким она его создала. Причем порядок и гармония в обществе зиждутся на древних, четко очерченных законах, что является и мудрым, и необходимым. Кто рожден сильным, тот и пребудет сильным. Тому же, кто рождается слабым, приходится довольствоваться своей слабостью. Похоже было, что сеньор Гримальди испытывает раскаяние. — Значит, ремесло палача перешло к тебе по наследству? — спросил он у Бальтазара. — Да, сеньор, иначе моя рука никогда бы не поднялась на убийство. — Это довольно тяжкая должность, несмотря на то, что она предписана и освящена законом. Да будет проклят этот закон. Предки твои находили свою должность почетной? — а нам приходится страдать по причине их заблуждений. Что касается нашей семьи, сеньор, дети воистину привязаны рассчитываться за грехи отцов вплоть до самых младших поколений». Лицо генуэстца посветлело, и он заговорил с обычной учтивостью. «Да, здесь была допущена некая несправедливость, иначе ты не находился бы сейчас в столь плачевном положении. В случае действительной опасности обращайся к нам за помощью без колебаний. Законы следует уважать, но хотелось бы, чтобы они не были так жестоки. Природа наделила тебя...» «Недостатками, как и любого из нас. Жаль, что ее труды настолько несовершенны. Я не жалуюсь на всеобщее презрение, к которому уже привык, но опасаюсь ярости невежественных и суеверных людей, которые воображают, что мое присутствие может навлечь на обарк проклятие. Существуют обстоятельства, которые гораздо более поучительны, нежели тысячи вдохновенных и громогласных проповедей, поскольку факты в их обнаженной простоте гораздо более красноречивы, чем слова». Именно такое впечатление произвела неожиданная, кроткая просьба Бальтазара. Любой из компаний аристократов отнесся бы к этому человеку совсем иначе, встретил он его в иной, возможно, более заурядной обстановке. Но сейчас все были возмущены насилием, которое сделало его жизнь столь плачевной. А добрейший Мельхиор к недоумевал, как подобная несправедливость могла свершиться под сенью бернских законов.